Глава 23. Нападение. Я не могу вздохнуть. Ладно, сейчас ослаблю немножко. Иди сюда. Роза расстегнула ремень на Роберте и застегнула его опять. Вокруг них все таскали ящики и перекладывали их содержимое в небольшие нейлоновые сумки. За альянс со своими людьми собирался совсем покинуть Савой и перебраться в какое-то другое место. Им осталось только переупаковать немного оружия. Это не пояс. Просто мне опять страшно. Один раз у тебя вышло, выйдет и ещё раз. Давай. Роза встала и поднялась. Теперь они с Робертом были в одинаковых бесформенных костюмах из чёрной материи, напоминающих рабочие комбинезоны. Разве что Розу он всё равно не портит. Юная девушка с угрюмым выражением лица принесла им поеса, и они узнали её, потому что она уже раньше появлялась перед ними рядом с Заляном. Все называли её Спайс, пряность. И, кажется, ей очень не нравилось, что их так быстро приняли в группу Заляна. Роберт взглянул на часы. Было почти полдвенадцатого. Всё не так. Я хочу спать. В конце концов, мне пора быть дома и наряжать ёлку. Ты купил ёлку? спросила Роза. Ты ходишь в церковь и вообще делаешь всё, что положено? Нет. И ёлка у меня синтетическая. Ага, а ну, я так и думала, проговорила она, не отрывая глаз от зажимов на своём костюме. Что ты имеешь в виду? Что мы разные люди, Роберт? Роберт даже зарычал от ярости. Ещё раз поглядев на Розу, он понял, к какому типу она принадлежит. Такие женщины считают себя романтичными и свободно мыслящими и всё время унижают мужчин, внушая им, что они эмоциональные калеки. Ладно, подумал Роберт. Ещё посмотрим, кто к кому прибежит, когда всё закончится. 7 или 8 человек мужчин и женщин укладывали сумки у самого края крыш. Хотя здесь было человек 15. Тишина стояла поразительная. Слышилось только клацанье металла, когда кто-нибудь протягивал трос к соседнему зданию. "Я бы не очень доверял за лиану", сказал Роберт, засовывая пистолет с тросом в задний карман. "У него странная привычка уходить, как только соберёшься его о чём-то спросить". Он вертел пистолетом до тех пор, пока тот не лёг как надо. Надеюсь, эта чёртова штука выдержит, когда я буду болтаться в воздухе. У тебя есть запасная система защиты. Если не перестанешь так нервничать, заработаешь язву. Нервничать? переспросил Роберт. А почему мне надо нервничать? Разве только потому, что я хочу ещё пожить? Господи, как же холодно. Надо застегнуться до верху вот так. Роза показала на свой комбинезон. За спиной Роберта послышалось шипение троса, когда первая группа покинула крышу совоя. Роза смотрела, как они исчезают в во тьме. Вот почему они так странно двигались, когда я видела их на Ridgen Street. Они несли вещи. Но сейчас с ними нет собаки. Юная девушка по имени Спайс вскарабкалась на парапет, собираясь тоже отправиться в путь. Она наклонилась и свободной рукой подняла тяжёлый мешок, успев оглянуться на Залиан. Один из мужчин нёс нечто похожее на треножник. Интересно, для чего это? спросил Роберт. Если они так долго живут тут, у них должны быть свои приспособления для всего, кроме стрельбы, услыхал он позади себя. Обернувшись, они увидали Залиана, который наблюдал, как уходят его люди. До недавнего времени нам не нужно было оружие. Мы слишком тут на виду, и нас осталось совсем мало, поэтому мы не можем рисковать. Все знают, что мы тут на крыше совое. Так что теперь нам надо перебраться в другое место. Люди Залиана уже покинули крышу, остались только они трое. Вещи тоже были уложены и внесены. На долю Роберта и Розы пришлось всего две маленькие коробки. Положите их в сумки, это медикаменты. Здесь никогда не знаешь, что может понадобиться. Пора залян взглядом прощупал Роберта. Ты трать у вас? Если он попытается отнять её у меня, подумала Роза, ему придётся сделать это силой. Роберт, казалось, прочитал её мысли и постарался не дать понять Залеану, у кого тетрадь. Минуточку, Залеан. Этот обмен информацией несколько одностороннен. Ты получишь тетрадь, когда скажешь, где Сара Энсли. Дурак, устало проговорил Залеан. Да я мог бы в секунду забрать её у тебя, и вы оба уже летели бы к крыше. Несмотря на угрозу, он не сделал ни шагу, чтобы приблизиться к Роберту. Блефует, подумала Роза. Может быть, он тоже не знает, где Сара. Засунув руку под комбинезон, Роза прижала ладонь к тёмно-синей обложке. Скажи, где нам найти девушку? и тетрадь твоя, неосторожно выпалил Роберт. Новая для него уличная стихия ударила ему в голову. В эту минуту он не думал об авторских правах, поглощённый зрелищем по-настоящему таинственной жизни, и ему хотелось узнать о ней побольше. "Я не могу этого сказать", проговорил наконец Залиан. "Потому-то мне и нужна тетрадь, чтобы самому знать точно, где она сейчас". У нас есть причины думать, что в тетради содержится информация, которая может привести нас к ней, так же как к другим пленникам. Тогда будем действовать вместе? Нет. Нас окружает зло. Вам не надо этого знать, слишком опасно. Едва они поймут, что вы с нами, я не смогу ручаться за вашу жизнь. А сейчас вы считаете, что защищаете нас? спросила Роза. Вы не имеете ни малейшего представления о том, что творится вокруг. Я сглупил, когда позволил привести вас наверх. Залян склонил голову набок. Он медленно повернулся, словно выискивая что-то на соседней крыше или прислушиваясь к чему-то в наступившей тишине. Они идут, прошептал он. Мы слишком заговорились. Отдайте мне тетрадь и убирайтесь поскорее. Позади них послышался уже знакомый звук натягиваемого троса и удар металла по кирпичной кладке. Роберт остался стоять где стоял, и Роза придвинулась к нему поближе. Отдайте мне тетрадь, и обо всём забудьте. лучше вам ничего не знать о нас. Залиан протянул руку, чтобы взять тетрадь, Роберт сунул руку за пазуху, а потом быстро вытащил её и ударил Залиана изо всех сил в грудь. Залиан потерял равновесие и упал. Роза закричала, но не отошла от Роберта. "Идиоты!" крикнул Залиан. "Я же пытаюсь вас спасти". "Роберт, какого чёрта?" не выдержала Роза. "Он же хочет нам помочь. Ты готова?" Еду от США, спросил Роберт. Путь долгий. Вместе они бросились в ту сторону, где уже был натянут трос в сторону Стрэнд-стрит. Из лучших побуждений Роза толкнула Роберта, чтобы он шёл первым, и она могла приглядеть за ним, а сама подождала пару секунд и двинулась следом. Оглянувшись, она увидела совсем близко от зала она несколько тёмных фигур, возникших неизвестно откуда, доктор Залян. Что было сил, крикнула она. Оглянитесь. Залян оглянулся и лицом к лицу встретил первых нападавших. В ту же секунду отравленные стрелы просвестели мимо его головы. Тем не менее он успел перевеситься через край крыши и повиснуть на тросе. Роза была уже возле стены соседнего дома, когда она взбиралась на крышу. Наточенный как бритва снаряд пролетел чуть коснувшись её ботинка и срезав с него кусочек кожи. Следом за ним появился Роберт, не рассчитавший в темноте расстояние. Она помогла ему подняться на крышу, моля бога, чтобы монета, поцарапавшая ботинок, не порезала ей ногу. Как плечо? Роберт тёр левое плечо. Нормально. Ты ударилась? Он наклонился, чтобы осмотреть ботинок. Они спрятались за трубой и были недосягаемы для врагов. Кожецела. Довольно далеко от них приземлился на крышу доктор Залиан и стал отцеплять трос. Он побежал по пологой черепичной крыше к стоящему рядом дому, крыша которого была на целый этаж выше, выстрелил из пистолета и закрепил трос, чтобы можно было лезть на двадцатифутовую высоту. "Идёмте со мной", позвал он. "Они попытаются нас догнать". Надо их опередить, чтобы вы могли безопасности вернуться на землю. Он бросил диск Роберту, не открепляя трос от крыши. Он здесь всё знает, Роберт. Без него мы погибнем, испуганно оглядываясь кругом, прошептала Роза. Давай сделаем, как он говорит. Роберт присоединил диск к поясу И нажал на кнопку, выпустив немного верёвки, потом стал упираться ногами в стену, чтобы его не потащило вверх. На крыше появились два человека в балахонах с капюшонами. Роберт бросил верёвку Розе как раз в ту секунду, когда отравленные монеты начали ударяться в стену. Роза запаниковала и пустила диск с большей силой, чем требовалось, так что он едва не пролетел мимо. Благо, Залян поймал его сильными руками. Перед ними было огромное чёрно-серое пространство, сотворённое из крыш поставленных рядом домов, но им потребовалось всего несколько секунд, чтобы отдалиться. Они преследуют нас, крикнула Роза. Я выдохлась. У меня кое-что есть на такой случай. Стойте рядом. Залиан сбросил с плеча сумку, достал пистолет и зарядил его. он тщательно прицелился в стеклянное здание в северной части стрент-стрит потом выстрелил и удачно несмотря на 300 ярдов отделявших его от цели вот это да только и сказал роберт в изумлении забыв закрыть рот лазар пыхнул залеан и показал на трубку не толще карандаша на пистолете У нас есть несколько таких украденных с Оксфорд-стрит в прошлом году, когда там делали цветную рекламу. Он усмехнулся. Пошли. На тренированным движением в зале он быстро привязал трос, прицепил к нему Роберта и толкнул его. У него не было времени позаботиться о замедляющем приспособлении, и Роберт, замерев от ужаса, стремительно полетел во тьму. Смотри, чтобы пояс не перекрутился, сказал Залиан Розе, а то остановишься и всё. Он проверил снаряжение Розы и помедлил секунду, глядя на неё прищуренными глазами. При других обстоятельствах я бы пригласил тебя на ночную прогулку по городу, с кислой улыбкой проговорил он. В тебе нет ничего напускного. Роза ответила ему напряжённой улыбкой и перегнулась через край крыши. "Спасибо", сказала она. "Если мы доживём до утра, ловлю тебя на слове". Ногами она оттолкнулась от стены и полетела между двумя рядами домов. Роберт уже был у цели. Залеан только начал пристёгиваться, когда возле него показался один из людей в капюшонах. Но им удалось вытащить пистолеты и выстрелить тому в грудь. Человек в Балахоне упал бездыханный. Появились ещё двое мужчина и женщина, и принялись стрелять отравленными монетами. Одна пролетела всего в дюйме от лица Заляна, когда он уже отталкивался ногами от крыши. "Господи, они собираются перерезать трос!" завопила Роза, показывая рукой на крышу, которую они только что покинули. Роберт уже помог ей подняться наверх. Они стояли и смотрели, как двое в балахонах перегнулись, стараясь отцепить трос, но он сильно натянулся под тяжестью Залиана, и у них ничего не получалось. Тогда один из них вытащил нож. К тому времени Залиан одолел всего лишь 2/3 пути. "Тащи его, как только он появится", крикнул Роберт. На другой стороне люди в балахонах трудились над тросом, но Залиан уже замедлил скорость. Роза протянула ему руку, наклонившись как можно ниже. Убийцы опоздали всего на несколько мгновений. Трос со свистом полетел вниз, когда Роберт и Роза уже держали Залиана за руки и тащили наверх. Они отрезали себя от нас, громко рассмеялся Залиан. Только у нас есть Лазарь. И всё благодаря Ли. Однако пошли дальше, вполне возможно, что где-то здесь прячутся другие, а нам ещё добираться до места. Дрожа от перенапряжения, Роберт протянул руки Розе и Залиан, и они потащили его за собой по черепичной крыше, где бегом, где шагом подальше от опасного края. Всё. Теперь можно не так быстро. Мы в безопасности. Залиан повернулся к Роберту и Розе, шепчем позади. Здесь мне придётся вас оставить. Вон там пожарная лестница, он махнул рукой. Спуститесь прямо на Ковент-Гарден. Постарайтесь, чтобы вас никто не увидел. Роза всё ещё тяжело дышала, и первым заговорил Роберт. Тетрать. Что если мы отдадим её вам в благодарность за наше спасение? Вашу безопасность она не гарантирует, но ещё может спасти кое-кого из наших. Я отдам её, Роберт. Роза стояла, наклонившись вперёд и упёршись руками в колени. Роберт недовольно кивнул и, взяв у Розы тетрадь, отдал её Залеану, который тут же принялся рассматривать её. 2 или 3 минуты они простояли так, слыша лишь своё дыхание и гудки машин внизу, пока доктор светил на страницы маленьким фонариком. Потом он медленно закрыл тетрадь и поднял на хмурины лицо. Здесь нет. Чего нет? Планов относительно новой эры. Хотя много второстепенных деталей о нас. Но это та самая тетрадь, разве не так? спросил Роберт. Одна из них, ответил Сален. Где-то должна быть вторая часть. Он перевернул тетрадь, и они увидели то, что до сих пор оставалось незамеченным. Это была большая цифра 1, начертанная зелёным карандашом. О, господи. Кажется, я знаю, где другая. Роберт повернулся к Розе, явно почувствовавшей себя смущённой. О чём ты спросил, он? Помнишь я говорил о тебе о старухе родственнице Шарлотты смущённое выражение на лице розы сменилось виноватым я помогал ей перетаскивать вещи ей бы одной не справиться одна из коробок открылась она была переполнена и кое-что выпало включая записи которые я нашёл возможно просто я помню как подняла тетрадку и положила её обратно Гертс это говорила, что она не взяла ни одной книги. Это была не книга, а простая школьная тетрадь. Подожди, сказал Залян. Почему ты так хорошо всё запомнила? А потому что я видела цифру 2 на обложке. Залян и Роберт одновременно застонали от разочарования. Ты должна раздобыть её, сказал Залян. Завтра утром. А теперь мне пора. Надо убедиться, что остальные добрались без приключений. Подожди, крикнул ему Роберт. Ты когда-нибудь скажешь нам, что всё это значит? Давайте будем надеяться, что вам это не понадобится, отозвался Залиан, не останавливаясь. Если мы проиграем, вы прочитаете об этом в газетах. Достаньте другую тетрадь, тогда поговорим. Пошли, Роберт. Я устал. Несмотря на холодную ночь, по лицу Розы текли ручейки пота, размазывая по блестящим щекам пятно смазки. Едва Роберт отвернулся, Залиан исчез между трубами. Роберт и Роза ещё стояли наверху, переводя дух и вглядываясь в чуждый пейзаж. Вдали сверкала огнями рождественская ёлка на Трафальгарской площади. До них даже доносились отдельные звуки песенки "Тихая ночь". Послушай. Кажется, будто ничего не было, прошептала Роза. Измученные и обессиленные, они ступили наверх пожарной лестницы, чтобы медленно, переставляя ноги, пройти долгий путь вниз. И только жёлтая луна была молчаливой свидетельницей их ночных приключений.